Последнее десятилетие XVIII века американский политик и философ написал книгу под названием «Век разума». Мне кажется, что такое название подходит и к нашему времени больше, даже чем к тому, когда эта книга была написана. Никогда, пожалуй, люди так не мудрствовали в своих измышлениях, как в наши дни. Все у человека в жизни строится на разуме. У каждого есть своя логика. Трудно переубедить человека даже и тогда, когда его умозаключения совершенно безосновательны. Большинство наших современников уверены, например, в том, что все существующие проблемы в нашем обществе, включая и самые крупные, могут быть разрешены при помощи разума. Традиционные устои и ценности в счет не идут. Со школьной скамьи постоянно вдалбливается в детские головки, что все, что говорит наука, это и есть непогрешимая истина. А все остальное, что не прошло через школьные лаборатории, через врачебные клиники и кабинеты, можно считать сомнительным. Такое именно отношение прививается студентам и к Слову Божьему. Такая лабораторная философия имеет в себе большой недостаток, а именно в том, что она отстраняет свидетельство личного переживания. Все люди имеют опыт переживания того, что они видят, слышат и осязают, однако это нельзя отнести к разряду науки. В наши дни много пишется о духах и разных привидениях. Спиритуалисты и другие оккультисты довольно настойчиво свидетельствуют о встречах с бестелесными существами. Признает ли наука существование духов? Нет. Потому что явления духов относятся к тем вещам, которые не поддаются научному методу исследования. Выходит, что для науки не существует духовного мира. Но так ли это? Нисколько. Духовные явления являются не только неотъемлемой частью повседневной жизни, но они подтверждаются Библией, которая определенно говорит, что есть злые и добрые духи. Но как это доказать? До сих пор эти духи не подвергали лабораторному исследованию. Есть обширные области истины, лежащие за пределами научного познания. Весьма важно обратить свое внимание и на тот факт, что между учеными существуют серьезные разногласия относительно методов определения возраста археологических находок. Как только археологи выносят на поверхность земли кости или другие предметы глубокой древности, то сразу же начинается настоящая война между учеными. Одни ученые пользуются для определения возраста находки калием-аргоном и получают даты, которые выражаются в миллионах лет. Другие же применяют более надежный метод, по их мнению, углерода-14, и получают даты, выраженные всего-навсего в сотнях или тысячах лет Например, английский антрополог Льюис нашел 200 осколков костей, которые объявил частью черепа первобытного человека. Когда кости были подвержены исследованию методом углерода-14, им оказалось всего 10 тысяч лет. Доктор Ликей понял, что он не может принять эту цифру, не отказавшись от своих претензий на древность найденных костей, и решил подвергнуть их исследованию по методу калиаргона, что дало ему 1 миллион 750 тысяч лет. Именно такой цифры добивался ученый, и сегодня большинство антропологов и археологов признает ее не потому, что она более точна, а потому, что она отражает то, во что ученый хочет верить. Они изо всех сил под тасовкой таких данных пытаются поддержать теорию Дарвина о происхождении видов и тем самым подорвать доверие Слову Божьему, посеять в сердца людей дьявольское семя неверия к Слову Бога. Между прочим, Последние сообщения прессы описывают так называемое новое открытие Ричарда Ликей-младшего, которое он называет самым древним черепом первобытного человека. Но этот череп оказался настолько современным, что не остается места для эволюции от этого времени до нашего. Светские геологи почти единогласно соглашаются на том, что угольным и нефтяным залежам от 200 до 300 миллионов лет. Но датирование методом углерода-14 показывает, что им всего только 1680 лет или около того. Но поскольку это меньшая цифра, хотя и подтвержденная кольцами деревьев, не соответствует теории эволюции, ученые решили использовать другой метод датирования, чтобы получить свои миллионы лет. Все это приводит к мысли, честны ли геологи, археологи и все эти ученые, которые отказываются от одного метода датирования и хватаются за тот, который нельзя доказать. Не делают ли они это умышленно, не желая принимать возможность божественного творения? Можно допустить, что ученые способны ошибаться, как любой из нас, но возмутительно то, что свои догадки они выдают за непогрешимые истины и тем самым сеют семя сомнения в сердца легковерных. И неудивительно, что им удалось даже среди верующих проповедников найти таких, которые стараются слово Божье, так сказать, согласовать с научными данными. Особенно это делается в попытке научного обоснования шестидневного творения мира Богом, описанного в начале книги Бытия. И вот такими проповедниками, принимающими вид ангелов света, сеется семя, которое впервые бросил в сердца человека дьявол, в лице змея. Подлинно ли, сказал Бог, заранить сомнения в слова Божьи? Вместо веры сатана предпочитает дать человеку так называемое знание, научное объяснение всех вещей, в том числе и духовных под всякими заманчивыми предлогами пытается преподнести ему плодов с дерева познания. Незверженный ангел света, лишенный небесного блаженства, не мог спокойно созерцать райское блаженство первых людей. Он искусил их, и они пали, и вместе с ними пало и все их потомство. Первородный грех состоял как раз в недоверии к Слову Божьему. Он заразил все человечество. Большинство людей – по сей день скептически относятся к Библии. Мало ли что там, мол, написано, так ли это? Ведь люди писали ее, да еще и евреи. Разве можно верить им? Так часто приходится слышать от людей, когда начинаешь им говорить о Боге. Для свидетельства тем, кто думает таким образом, Мы желаем наилучшим ответить непосредственно из самого Слова Божьего. Вот что записано в первом послании к Коринфянам в первой главе с 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну».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 домой распростер небеса, Чтобы я видел в них необъятность Творца, Чтобы помнил, что Божья любовь без конца, Чтобы славил Его все благово так пусть же звучит, а са на Творцу. Господь предо мною расстелил все поля, чтобы слава Его была полна земля. Мой Господь возрастил все сады и леса, Чтоб престолу Творца вознеслася хвала. Пусть же звучит Асана Творцю, за то, що он любит всіх. Владыка, Владык, любви он велик, Асана Ему. за творцю за те, що любить світ владика влади любви він і Асана.